Восемнадцатый. Ты почему ушла? Лис с недовольной физиономией сидел перед барной стойкой. Я молча прошла к плите, повернулась к нему спиной. Ты же занял мое место. Ну, и что там на полу место есть? Я мог подвинуться, кстати. Я постучал себе по лбу. Совсем спятил? Твоя крыса всю ночь скреблась. Ну, шел бы к себе. Э. -э, -э. Лис подошел сзади. потыкал мне в плечо пальцем. — Ты чего такая хмурая? Плакала, что ли? — Хочу и плачу. — Тебя-то что? То — Да так. — На тебя не похоже. — Интеллектуальный разговор, ничего не скажешь. Кофе пили молча. с посматривал на меня, но рта не раскрывал. — Понимаешь... Я подержала книгу в руках и вдруг поняла, что она и вправду настоящая. Здесь все не настоящее, все и дома, где мы живем, и улицы, и еда, и люди, а она настоящая. И как тебе объяснить? Я тоже не настоящий. В настоящей жизни таких красивых не бывает. Может быть, ты робот или оживший анимешка? Не к тебя создал, а? Идиотка. Согласна. Чикен. Идиотка. Ты не мог слетать со мной в пятнадцатую колонию, а? «Опа, как я!» «А?» — Лис присвистнул. «Что тебе там понадобилось?» «Так, дело важное». «А твой герой, Бетховен?» «Видишь ли, с тобой можно все что угодно. Я могу утром проснуться в твоей комнате, и меня только погладят по головке, оказывается. А с ним нельзя?» «А тебе хотелось бы проснуться в его комнате?» Я подошла к Лису. «Близко, близко. Я хочу просыпаться в родном доме». Там, где все мои. Ты слышишь меня, Люк Барлоу? Ты сумасшедшая. Да, конечно, это желание сумасшедший. Меня зовут Ван Лей. Мама так назвала Лей. Цяолей. А почему отец Барлоу? Пожал плечами. Сменил фамилию. Разве у вас так принято? Теперь, наверное, все равно. Захотел — сменил. А почему Ник зовет тебя Люком? Догадайся. Лис повернулся ко мне спиной. — Собирайся. — Лететь пора. На мое счастье, Лис переоделся в дорогу в темно-серый летный комбинезон, а то в кружевах полетел бы, с него бы сталось. — Соображается же. — Пятнадцатая колония, вам не пятая. Лететь нам разрешили только через час. Мы сидели в салоне стрелы, я рядом с Лисом. Прошлый раз он усадил меня сзади на пассажирское кресло. Сегодня я быть посаженной на второй водительской. Лис отметил в компьютере конечную точку. Внутренний аэродром пятнадцатой колонии. Теперь ждал, когда освободится дорога. Помню, в каком-то старом фантастическом фильме летали на разных аппаратах. Вверх-вниз обгоняя друг друга в полном хаосе. Здесь, конечно, тоже можно вылететь самовольно, рискуя столкнуться с другой стрелой, но, скорее всего, Тебя тут же уничтожат. Лишь что-то набирал на панели компьютера. На меня ноль внимания. Я пялилась на свою панель, но трогать ничего не трогала. Лиз запретил. Даже по руке стукнул, когда хотел откнуть пальцем какую-то цифру. На панели Лиза высвечивались разноцветные линии, которые то пересекались, то накладывались друг на друга, то образовывали геометрические фигуры. Мелькали цифры. Что так внимательно рассматривал Лиз? Непонятно. В лётном комбинезоне, в наушниках сосредоточенный, он казался старше. Упрямо сжатые губы, чёткие строгие черты лица. Нет, на девчонку он совсем не похож. Я оделась в эту поездку понарядней. Недавно Кэт подарила мне кофточку. Правда, она была чуть-чуть маловата для меня. А цвет мой для меня так казалось. Во всяком случае, Лис присвистнул, когда увидел чикен, чтобы это значило. Привязалась с утра одна из любимых песенок Бабы Марфы. Вообще-то у нее любимых множество. А это жалобная такая, помнишь, мамуль, я ее называла Прогайримычную. Я пока собиралась, все ее напевала. И в стреле разрешение ожидаючи, раз три ее спела. Хорошо лис в наушниках не слышит. Наконец что-то там на панели упорядочилось. Линии перестали мерцать, застыли. Потом погасли. Братец с довольной физиономией откинулся на спинку кресла, повернулся ко мне, сказал лениво. — Сейчас полетим, певица. Милый голос сообщил, что наша трасса рассчитана и можно лететь. Не вношу полеты. Вверх-вниз, вверх-вниз. Почему нельзя по прямой, а? Лучше бы на общей стреле полетела. Не люблю я пятнадцатую колонию. Шумы, гамы, всяческая суета. И вообще, зачем я полетел избраться? Хоть бы с Алексом посоветовалась, что делать дальше. В прошлый раз я нашла здоровяка в кафе на седьмом уровне, значит, надо ехать на седьмой. У тебя здесь, случайно, никаких дел не найдется. Еще не хватало, чтобы лис меня увидел со спецсназовцем. Случайно найдется. Здорово. А я от одного знакомого должна увидеть, поговорить с ним кое о чем. Еще один герой. Ну да, я пользуюсь успехом. Я это заметил. Давай через пару часов здесь встретимся. Шуанг сегодня привезут, не будем задерживаться. Хорошо, я закажу трассу. Угу, я пошла. Давай. Уф, отвязалась. В туалете я достала из сумки куртку-бейсболку, переоделась. Бейсболку надвинула на глаза. Чем хороша пятнадцатая? тем, что камеры здесь меньше, и не все работают, особенно после войны. Мне еще тогда Здоровяк об этом сказал. И местечек здесь разных укромных побольше, чем в других колониях. Я обошла почти все кафешки на седьмом уровне. Около часа проходила, и все без толку. И только в девятом, наверное, по счету, и не в кафе, а в баре, увидела знакомую физиономию. Сказать, что Здоровяк удивился, значит ничего не сказать. Это ты, что ли? Сама пришла? Ну и ну. Не напугал, значит. Я сел напротив. Чего приперлась-то? письмишка привезла, цена будет другая. Слушай, будь человеком, помоги мне. Что, бесплатно рисковать? Ты же понимаешь. Русский язык. Понимаешь? Я еще тогда заметил, когда заказ делал, По-русски фразу нечаянно сказала, ты понял. — Я видела. Здоровяк молчал, буравил меня глазенками. — Никакой подставы нет. — Правда, правда, ты русский? Здоровяк промокнул губу салфеткой, встал. — Ну, пойдем, поговорим в другом месте. — Э, почему не здесь? Здесь народу много. Здоровяк привел меня в ресторанчик через квартал. Кивнул бармену. Столик за ширмочкой накрыли для двоих. — Хочешь поговорить, сделай вид, что обедаешь с приятелем. Компай? Я подняла бокал. Ну? Нет, ты сначала скажи. Ты русский? Какая разница теперь, русский, не русский, пожалуйста. Ну, русский я был. А зовут как? Я Лиза. Знаю, что не Маня. Анатолием Ивановичем зовут. Звали для своих Толик. Слушай... Анатолий Иванович, ты не пей только сейчас. Помоги мне. Ты, девка, сдурела. И что я с тобой разговариваю? Скажи спасибо, службе не сдал. Не сдал ведь? И я тебе не сдала. Про тот наш разговор никому не сказала. Про то, как ты с приятелем надо мной пошутить решил. Письма больше не повезу. Не понесу, хочешь сказать? Анатолий Иванович посмотрел на меня из-под лобья. Ответь честно. Ты ведь сам передавал Крюгеру письмо. Борщовский, недалеко от колоний. Это тебе зачем? — Очень нужно, я тебя не подведу. Никто не узнает, что ты сказал, а мне пригодится. — Сбежать решила. — Точно. — А, дура, даже не думай. Не сбежать, просто одного человека скоро из колонии отправлять будут туда, на землю. Уж не сыночка ли, господина Барло. С чего ты взял, изумилась я? Не о Люке речь? Не о нем говоришь? А вот мне сдается, что внешняя тюрьма по нему давно плачет. Не поняла. Какая тюрьма? Может, ты меня просветишь? Какая тюрьма по мне плачет? Лис. Ну, конечно, собственной персоной. Стоит к стеночке, прислонившись. И бармен растерянно из-за ширмы выглядывает. Анатолий Иванович побагровел. — Ну, дура ты, дура есть. Ты что, его за собой привезла? Я с ним сюда прилетел. — Еще раз дура. Торик взглянул на бармена, и тот испарился, как не было. — Так какая тюрьма по мне плачет? Лис уселся рядом со мной, повертел в руках пустой бокал. — А то ты не знаешь, здоровяк, пришел в себя. Зря ты от меня, дорогая, бегала. Я тебя предупредить хотел, когда узнал, в какой семейке ты живешь. Не меня тебе опасаться надо. Я посмотрел на Лиса, а тот не отрывал глаз от здоровика. И кого я должна опасаться? А вот красавчика этого и должна. Чего смотришь, Люк, или как там тебя? Неправду говорю? Правду. Толик даже развеселился. Мы с ним близко знакомы не первый год. Это ты в колониях недавно. А сыночек великого барло, абориген, можно сказать. Как первые колонии построили? На наших, кстати, землях. Тут ты права, с тех пор он живет здесь с папочкой. А так как я тоже не вчера здесь появился, какие художества этого принца наследного знаю? Еще в те годы, когда я в службе безопасности первых колоний работал». Не первым человеком, конечно, но и не последним, он глазам не мозолил. Тебе поучиться надо, Лизавета? Как сбегать? Ловили, конечно. Все, к мамке своей рвался, пока все дороги после первого этапа войны не закрылись. Но почему я должна его бояться? А потому что, сама знаешь, за хорошие бирюльки многое можно купить. И появилась, очевидно, у нашего героя идея, как попасть на любимый Тайвань. Кстати, я летал туда. Ничего, не жарко. А так, как на такие дела наши денежки не годятся. Нужно было добыть золотишко или камешки. Вот наш Зоро и добывал. Народ сюда не пустой приезжал. Конечно, тогда в основном все драгоценности сдавались в хранилищах в обмен на так называемые виртуальные дензнаки. Ювелирные салоны не разрешали открывать. Вот он в хранилищах и брал. И так ловко. Малолетка малолеткой был, а не поймать гений. И один работал. На камерах наблюдений пусто, следов нет, и колечек тоже. Но, видно, обломилась ему. В последние годы, вроде как молодец отдел отошел, смирился. Только месяц назад услышал я случайно Ну какие связи остались, что два ювелирных салона почистили в шестой и седьмой колониях. Об этом, конечно, в новостях молчок. Ну зачем людей пугать? Ну ищут. И найдут злодея, а мне искать не надо. Я и тогда знал, случайно подсказочку получил. Почтальон у меня знакомый был, в курсе держал, кто куда письма отправляет, кто на волю пытается выбраться, пути выхода ищет. И что ж ты не... не сообщил про тебя куда надо? А меня попёрли тогда со службы. Думал, что выкинут из колонии. Нет, удалось остаться. Нет тебя было. «И за что ж тебя попёрли?» «Это не твое дело», — лис хмыкнул. «Ну да, твоим ручонкам должно быть тоже кое-что прилипло». Я слушала с открытым штом. «Плохо, понимаешь, шутят они так или говорят серьезно. Эй, подождите, ограбили два салона. Хочешь сказать, что это сделал лис, то есть люк? Вот пусть он тебе сам и скажет. Мое дело тебя предупредить, как землячку. Да и девка ты неплохая, жалко тебя». — Ее возьмут, и ты пострадаешь. Здоровяк промокнул губы салфеткой и встал. — Здесь не светись больше. — Это он мне. — Сам найду.